Они собрали вещи, снова взяли осла, сообщили в гильдии авантюристов, что взяли частное задание и приготовились удвигаться. Аляпис собиралась забрать заработанные во время экзамена деньги у Айви. Девушка стала спорить, ведь сражение прервали, потому всё должно быть аннулировано, но что-то всё же отдала. Плата за частное задание устанавливается посредством переговоров между нанимателем и исполнителем. У Дея не было при себе денег вообще качестве награды она предложила одну из своих заколок. На серебряном украшении были драгоценные камни. Лепис сразу же прикинула цену в голове, даже если продать по броской цене получится около одной золотой монеты, потому в качестве оплаты вещица более чем подходила. Она и будет их наградой за выполнение задания. Ваши жетоны авантюриста железного ранга готовы. Так как экзамен был прерван, Роран был готов к передаче, но после спора Лепис Айви решившая выплатить половину суммы, сказала это. Так ведь мы же не сдали. Строго говоря, нет. Айви протянула им жетоны в качестве подтверждения и закивала. Взяв он проверил, это были железные жетоны, которые получают авантюристы железного ранга. Никакая не подделка. И почему нас продвинули? Не знаю. Вроде как кто-то сказал это сделать. А задачна ответила Айви не менее задачному Рорану. Ничего понять было нельзя, но и отказываться мужчина смысла не видел, и направился туда, где ждали Ляпис и Диа. Они договорились встретиться у южных ворот кафе. Получив жетон от Рорана, девушка прищурилась, а потом уставилась на Диа. В отличие от них, одета она была совсем не по-походному, сейчас на девушке было платье, Диа заметила, что Ляпис смотрит на неё, и уголки её губ слегка приподнялись. «Вы посодействовали!» Но кто знает. Диа избежала чёткого ответа и предлагала скорее выдвигаться раз они готовы, потому они покинули город Каффа. Учитывая внешний вид девушки, парочка предполагала, что она наймёт повозку, но, похоже, она сразу нацелилась идти пешком. В этом городе нет карет, которые бы могли удовлетворить все мои потребности. Удобство путешествия в транспорте зависит от конструкции и качества самого средства передвижения. Дешёвая телега, запряжённая лошадью, была самым неудобным средством передвижения, а вот кареты королевских особ отличались от того, на чём ездил простой люд. Там были установлены механизмы, которые смягчали вибрацию, делая передвижение невероятно мягким. Древняя наверняка использовала карету, в которую были вложены материалы, деньги и технологии, потому в том, что могла предложить ей кафа, Дия была не заинтересована. А «Лучше пешком идти, чем на дурной павловске ехать». Пусть можно устать от этого, но разве это повод отказываться от удобств? Мы не чувствуем усталости. Нежить не испытывает усталости. То есть древние, которых относят к вампирам, не испытывают усталости. Роран посчитал странным то, что она не чувствует усталости, но её волнует комфорт в поездке. Аляпис пояснила ему, что у высших вампиров есть свои странные привычки. Еда мне не нужна. Но вот от хорошего алкоголя я бы не отказалась. А тебе уже пить можно? А, ты ведь на самом деле старше. А в возрасте женщину спрашиваешь? Такой смелый. А ты в том возрасте, чтобы заигрывать. А, ты ведь на самом деле старше. Ты ведь это специально. Так ведь? Диа, одетая не для прогулки по главной дороге, схватила рора на талию и стала раскручивать, что выглядело нереалистично. При мужчине был багаж, кожаные доспехи, черный плащ, Огромный меч на спине, к тому же собственный большой вес Рорена, что вместе делало его невероятно тяжёлым, и было сложно поверить, что кто-то смог бы его сдвинуть против воли. Глядя на это, Лепис подумала, что это привлечёт всеобщее внимание и вызовет новые слухи, но, похоже, она излишне волновалась. «Я говорила, что нам на юг от Каффы, но не говорила, что по дороге». Они и так привлекали взгляды, и Лепис повела осла дальше, Когда Диа подвела Рорена, у которого глаза ходили по кругу, и остановила девушку. А задачная Лепис остановилась, и вампирша указала не на дорогу, а в сторону полей. «Надо идти прямо. Точно в этом направлении?» «Не по дороге. Ни к чему переживать. Я знаю маршрут. Я проведу вас», сказала Диа, обнимая Рорена, и пошла уверенно дальше без единого намёка на то, что может потеряться. Ляпис ничего не понимала, но не собиралась просто смотреть вслед на товарища, которого уводили дальше. Она вздохнула и последовала за Дея, ведя за собой осла. Странная процессия из девочки, тащившей крупного мужчину и шедшей за ними девушки со ослом, удивила бы любого. Но сейчас там не было никого, потому даже их самих это не особо волновало. «Эй, ты! Меня Ляпис зовут!» Так обращалась к девушке Дея. Если обратить внимание, ни Роран, ни Лепис не обращались к ней по имени. В обычных условиях это бросалось бы в глаза, но Дия это не особо волновало. И у них просто не было возможности представиться. ха Лепис, значит. А он?» «Господин Роран. И прекратите. Он мой». Лепис сказала что-то невероятное, потому что голова Рорана кружилась и он едва ли соображал, но потом стало серьёзно и выхватило из рук удивлённый Дия мужчину, и понесла его на спине. Аляпис могла тащить на спине огромного Рорена ещё и с мечом, всё же она вернула обе руки. Даже с искусственными конечностями она была достаточно сильна. Но из-за неудобства того, что к живому телу присоединены народные предметы, она не могла выдать такую силу. «Аляпис, а ты не такая простая?» «Простая. Никаких особых сил у меня нет». Если бы Рорен очнулся, он бы по этому поводу точно смог бы высказаться. Но с точки зрения Лепис это было правдой. Девушка была самой обычной, правда, среди демонов. Конечно, среди людей Лепис могла считаться сильным магом или жрицей, но среди демонов ее способности удивления не вызовут. и Ее даже выгнали из дома, чтобы она набралась опыта, она не была слабой, как и не была сильной демоницей, а самой обычной без каких-либо особых способностей. У всех все по-разному, правда, Лепис не собиралась доказывать это. Ей проще было и дальше вводить людей в заблуждение, ведь так ей было проще справиться. «Это особенность, которой наделены все у тебя дома?» А Диа это скрыть не вышло, потому девушка улыбнулась, а Лепис про себя цокнула языком, не дав собеседнице этого заметить. По поведению древней было заметно, что она всё поняла, то есть Диа знала, кем является Лепис. «Но не смотри так пугающе. тебе не к лицу. Если тебя этот Роран увидит...» «Ещё лет сто полюбить не сможет». Повернувшись к Лепис, девушка заговорила с ней с издёвкой, и Димонесса хоть и обиделась, но ответила спокойно. «У вас не тот возраст, чтобы в дела любовные лезть». «А, вы ведь на самом деле старше. Думаешь, я стерплю, если ты будешь слишком наглеть? Будете злиться, морщины появятся, бабушка». «Ба... Хотя у меня как раз возраст подходящий. И сколько раз надо добавить про к бабушке». Подобное заставило диана нахмуриться, но в словах Лепис была правда, потому опровергнуть она их не могла. «Но пять веков я прожила. Сколько хочешь, столько и добавляй». Лицо Диа дёргалось, когда она говорила это, а Лепис это удивило. Она понимала, что собеседница прожила достаточно долго, но, услышав всё, лично поняла, что девушка перед ней пережила уже много всего. 500 лет. Вы древнюю цивилизацию застали?» Некогда процветавшая страна, которая доминировала на всём континенте, она была разрушена по каким-то причинам 300 или 400 лет назад. Даже если это случилось 4 века назад, Диа должна была пережить то, что тогда случилось. Сам её конец. Воистину так. Диа, которая выглядела как молодая девушка, улыбнулась неприсущей её внешностью улыбкой. Лепис замедлила ход, сохраняя расстояние между ними, Но вампирша тут же перестала улыбаться, и теперь снова её выражение соответствовало внешнему виду. Я пережила это, потому что там неизвестно доподлинно. Когда его страна была на грани разрушения, я только появилась в этом мире. То, чего не знала я, могла почерпнуть у своих более старших сородичей. «Мне интересно, как давно вы живёте?» Спросить можно было только сейчас, и Лепис задала неудобный вопрос. Диа слегка призадумалась над вопросом девушки. И когда её взгляд закончил блуждать где-то в прошлом, она ответила. «Уж не ведаю, правда ли это, но самый древний из нас был ещё во времена богов». Говорят, что боги снизошли в этот мир, чтобы создать его. На это ушли годы, боги создавали различных существ в этом мире, а когда убедились, что всё готово, снова вернулись в свой мир и стали за всем наблюдать. Такой была история мироздания. Конечно, даже глупо думать, что получится представить, сколько с тех пор прошло лет. То время, что боги провели в этом мире и называют временами богов. И если слова Диа правдивы, то старейший из древних появился здесь ещё в те времена. Очень интересно. Может, это простые сказки, но у нас будет время поговорить во время путешествия. Узнав об интересе Ляпис, Диа то ли весело, то ли печально улыбнулась, и стало увеличивать расстояние между собой и девушкой с горящими глазами».